Глава 10. тоня завороженно смотрела на приближающуюся темную громадину здания. Стекла его окон мерцали в темноте ночи, а в основании струились ленты тумана. Зрелище было величественным и одновременно жутким, и у Тони засосало под ложечкой. Она нервно оглянулась на бледное лицо Сергея. За весь полет он так и не сказал ни слова, даже не посмотрел в ее сторону Сердце Тони заныло, метла пошла на снижение. и земля стремительно приближалась. Тоня сглотнула и напрягла ноги, чтобы успеть соскочить с метлы, а не жалко скатиться с нее кубарем. Она опасливо покосилась на руку Сергея, которая до сих пор прижимала ее ладонь к древку. А что, если он не уберет свою кисть до самого приземления? Живот ее скрутило от страха. Тоня жалась, и когда тьма земли бросилась ей в лицо, ощутила рывок за талию. Миг, и Сергей спокойно поставил ее на землю. а метла плюхнулась им под ноги. «Это наш загородный дом», — отрывисто произнес он. И Тоня резко обернулась. Сергей избегал смотреть на нее, а голос его звучал холодно. «Завтра здесь будет прием в честь моей помолвки, но сегодня он пуст. Ты подождешь меня здесь». «Ты оставляешь меня одну?» — замирающим от страха голосом спросила она и покосилась на темный дом. «Я бы лучше укрылась в Максвере, у друзей». Сергей резко развернул ее за плечи, и его взгляд, казалось, прожигал Тоню насквозь. Она жала челюсти и скинула подбородок. «Друзей, ты говоришь о той Альбе?» — яростно спросил Сергей и прошипел. «Если отец или кто-то другой узнает, что грань действительно у тебя, то их сыскари вмиг найдут и тебя, и твоих пресловутых друзей». пока они не уверены, что Никанор действительно передал тебе кольцо. У тебя есть шанс улизнуть. — И что потом? — воскликнула Тоня, стряхивая с плеч его руки. — Что толку скрываться? Я же говорила тебе о том странном типе, который зачаровал кольцо. Он сказал, я умру, если попытаюсь его снять. А еще он вызнал у меня ответы на тесты Даниила. Сергей нахмурился. Что за тесты? — Там такие странные вопросы, — пожала плечами Тоня. Но преподаватель древнейшей магии был очень недоволен, что тот человек допросил меня с помощью зелья. Он сразу сжег ответы. Сказал, что этими сведениями могут воспользоваться. Не думаешь ли ты, что этот человек и был чьим-то сыскарем? Ты его видел. Он шел за Альбой. Когда ты? Когда мы? Она так и не смогла произнести слово поцелуй. Лицо ее зарделось, и она отвернулась. сергей схватил ее за подбородок и заставил посмотреть на него тоня вздрогнула от его мрачного взгляда это был не сыскарь тихо ответил он к тебе приходил личный хамелеон романа тоня нервно хихикнула, но лицо сергея помрачнело еще больше ты думаешь это все игрушки воскликнул он ты же перечеркнула свое будущее кожа на голове тони стянулась, а дыхание перехватило. Она облизала сухие губы и проговорила. Да и плевать, не было у меня его никогда, этого будущего. Это ты из элиты Максвера, баловень судьбы с радужными перспективами, а я никто, и я врала, мне действительно нечего терять. Я обманывала не кого-то, а себя. Ведь я действительно поверила тебе, поверила, что такой, как ты, может обратить внимание на девушку из зачуханного поселка. Поверила твоим словам. «Поцелуй!» «Но все это было ложью. Ты развлекался, а сам готовился стать мужем прекрасной Анастасии. Как сказал твой отец? Я игрушка». «Ты дурочка!» — улыбнулся Сергей. Он склонился к ее лицу, и Тоня замерла, ощущая вкус его губ. Тело ее задрожало, в голове зашумело. Резко оттолкнуло парня. Лицо Сергея болезненно исказилось. «Не хочешь моих поцелуев?» — холодно спросил он. и откинул с плеч белоснежные волосы. — Теперь я тебе не нравлюсь. — Не играй со мной! — закричала Тоня, а из глаз ее брызнули слезы. — Разве ты не понял, что мне больно? Или ты настолько бесчувственный, что тебе все равно? Сергей растерянно замер, а его синие глаза заполыхали надеждой. — Браво! — раздался голос. — Прекрасная игра! Верю! Тоня взвизнула, бросилась к Сергею, и его сильные пальцы сжали ее плечи. Рядом с ними, словно из воздуха, воплотился Леха. Тоня нервно хихикнула, а пальцы Сергея сжались еще сильнее. «Ты ещё — Ты еще кто? — резко спросил он. — Я никто, — отвесил тот шутовской поклон. — Тень собственной персоны. Тень — Тень? — переспросил Сергей. А Леха цапнул Тоню за руку и резким движением вырвал из его объятий. — а Я уже представился стихийник, — весело ответил он. — Или ты глуховат? — он повернулся к Тоне. — И что ты в нем нашла? Седой, глухой, со шрамом, явно контуженный. Тоня промолчала, а Сергей порывисто скрестил руки на груди. «А -а -а — протянул он и саркастично усмехнулся. «Поклонник — Поклонник! Тоня болезненно сжалась. Он насмехается над ней. Она резко обернулась к Лехе, и его взгляд подбодрил ее. — Ты как здесь оказался? — спросила она. — Сергей сказал, что это загородный дом его семьи. Леха недовольно покосился на застывшую фигуру стихийника. «Контуженный, но богатый!» – фыркнул он и повернулся к Тони. «У тебя дурной вкус, детка! Ну да ладно! Я умолчу о цели своего визита!» Он подмигнул. но «Ну, ты понимаешь!» «А вы тоже прибыли на этот праздник, чудовищ?» «Ты о чем?» – высокомерно спросил Сергей, и синие глаза его полыхнули. лёха кивнул в сторону темного дома. «А вечеринки?» Я хотел показать Альбе своего заказчика, который поставил нас самым наглым образом. А он, оказывается, решил поразвлечься. Анька уже вернулась в город, а мне стало любопытно. А тут вы свалились на голову, да еще ругаетесь, словно брыдкие молодожены. Тоня поперхнулась и закашлялась. Лицо ее поразовело, а на глазах выступили слезы. Она боялась даже взглянуть в сторону Сергея. Его же голос был бесстрастен. «И что же тебе заказал этот человек?» лёха постучал Тоню по спине и широко ухмыльнулся. «Еще вчера я бы послал тебя с этим вопросом в далекое путешествие», — едко заметил он. И уголки его губ опустились, а руки сжались. «Но сейчас я очень зол. Все дело в одном колечке. Грань хаоса», — взвился Сергей. Он быстро метнулся к Лехе, и его рука сжала горло тени. Тоня с ужасом увидела, как оторвались от земли ноги вора. — Врешь! — Тише! — придавлено пискнул лёха И на его перекошенном лице отразился страх, а взгляд метнулся в сторону дома. — Чего орешь? Я же предупредил про вечеринку! Тоня схватила Сергея за руку и, растерянно ощущая пальцами напряженное железо мышц, попросила. — Пусти его! Сергей посмотрел на нее так, что Тоня отдернула руки, но пальцы разжал. Леха мешком свалился на землю, хватая за горло. Раздался его надрывный кашель. Тень едва дышался. Он ехидно покосился на стихийника. Я, между прочим, мог бы и не показаться до того момента, пока бы вы любовью не занялись. Такое зрелище пропустил, а вместо благодарности получаю выворот шейных позвонков. Тоня ахнула и прижала ладони к рту. Щеки ее горели. а взгляд метнулся на Сергея, но тот в упор смотрел на тень. — Тебя действительно нанял мой отец? — напряженным голосом спросил он. — Скажи правду. Леха выбросил руки и развернул ладони, словно отгораживаясь от стихийника. — Спокойно, — произнес он. — Я не спрашиваю имен и родословной своих заказчиков. — Твой ли это отец? — Пойди да сам посмотри. — Сергей перевел взгляд на Тоню, и она сжалась. «Улетай — Улетай, — жестко приказал он, «Немедленно. — немедленно. — Куда? — растерялась Тоня. — Зря я тебя притащил, — нервно сказал Сергей, и легко подхватил с земли метлу. Он сунул древко в ее руку и тихо произнес. — Хотел спрятать тебя от отца, а, похоже, доставил ему на блюдечке Я и представить не мог, что он пойдет на такое. — Лети! «Сейчас главное, чтобы он не добрался ни до тебя, ни до кольца». «Стоп!» — произнес Леха над ними, и Тони невольно вздрогнула. Тень опять воспользовался своей способностью, и Сергей его не заметил. «Ты говоришь о том самом колечке?» Он тихо засмеялся, и его ладонь легла Тони на плечо. «Только не говори, что таскаешь его с собой!» «Вот это удар по самолюбию Тени!» «Грань все время была у меня под носом?» «Покажи!» — Сергей вдруг схватил Леху за нос и заставил опуститься на землю. «Если будешь таким любопытным, останешься без носа!» — зарычал он. А Тоня шагнула к тени и подняла руку к его лицу, словно для поцелуя. Леха высвободился из цепких пальцев Сергея и разочарованно фыркнул. «И все? Я бы не дал за эту цацкую рубля!» «Это иллюзия!» — тихо произнесла Тоня. «На самом деле камень кроваво-красный». И очень красивый. Любопытно, — протянул Леха, склоняясь над перстнем. Он цапнул Тоню за руку, и она ощутила, как кольцо поползло по ее пальцу. — Нет! — в ужасе воскликнула она, пытаясь вырвать руку, как камень сверкнул молнией. И Леха отлетел на несколько метров и ударился о дерево. Тоня схватилась за палец, снова надевая кольцо до основания, а Сергей бросился к бесчувственному телу. Рука его коснулась шеи Лехи. — резко бросил он. Со стороны дома в них воткнулся яркий прожектор, и Сергей обернулся к Тоне. «Улетай немедленно!» — крикнул он. Тоня вздрогнула. Холодными от страха пальцами она нашарила в траве метлу и скачила на нее. В глаза ей ударил яркий свет, и она едва не врезалась в землю, но выровняла держак, и ветер засвистел в ее ушах. В холле управления было тихо и темно. Пахло сырой бумагой. Даниил с трудом поднялся по небольшой лестнице. Нога его уже ныла от усталости. Бумеранг тенью скользнул вдоль стены и затаился в углу. Лишь сверкнули два огонька. Даниил медленно прошелся по коридору, осознавая, что его прекрасно слышно. Стук трости разносился по всему зданию и множил слабое эхо. Но Клим не торопился встречать гостя. и преподавателю древнейшей магии пришлось пробираться в полутьме приемной. Впереди он заметил полоску света. Дверь была приоткрыта. Не было сомнений, что его ждут, и Даниил решительно двинулся туда. Свет отозвался болью в глазах, и он невольно сощурился. — Приветствую, мастера! — спокойно произнес он. Но в кабинете никого не оказалось. Даниил посмотрел на пиджак огромного размера, который был наброшен на спинку стула. и скользнул взглядом по черной сумке на полу. За спиной его раздался стон, и Даниил резко обернулся, но приемная была пуста. Преподаватель вышел из кабинета и прислушался. Стон не повторялся, но Даниил догадался, откуда он мог исходить, и направился к камере временного заключения, расположенной в конце небольшого коридорчика между кабинетами подчиненных Клима. Завернул за угол. и оказался в небольшой клетушке, освещенной тусклой лампочкой. Широкая спина Клима заслоняла от него лицо арестованного. Даниил задумчиво посмотрел на высокие ботинки со шнуровкой и тонкие ноги. Раздался еще один стон. Из края дивана соскользнула рука, изящные пальцы коснулись пола. — И что ты делаешь? — спросил он следователя. Клим обернулся. Лицо его было покрыто бисеринками пота, а взгляд был очень уставшим. Он ничуть не удивился, увидев перед собой Даниила. «Пришел все-таки!» «Да вот, пытаясь убить сразу двух зайцев!» — проворчал он. «Но пока ни черта не получается!» Даниил переставил трость и вытянул шею. Через плечо следователя он разглядел белое лицо и снежный ирокез. «И что этот заяц натворил?» — ровно спросил он. «Без билета катался или на твоих волков пасть разевал?» Клим хлопнул себя по толстым коленям и поднялся. «Видимо, не удастся ее допросить», — зло проговорил он. Даниил приподнял брови. «Почему?» Клим лишь зубами скрипнул. Раздались быстрые шаги, и Даниил оглянулся. Из-за поворота выскочил костромак. Его карие глаза метали молнии, а кулаки сжимались. Он взглянул на Альбу и зло сплюнул. Покосился на Даниила и проговорил. «Клим, Егор еще в отключке». Макдок не может сказать, как долго это может продолжаться. Эта гадина из него почти все силы выкачала. Даниил перевел взгляд на бесчувственную Альбу. — А, — насмешливо протянул он, — последнее мое предположение оказалось верным. Заяц на тропе войны, охота на волков. А почему вдруг Альба решила наброситься на Костромага в Клим? Такого уже давно не случалось. — Да это они! — Отмахнулся следователь, указывая рукой на Виктора. Пытались ее поймать. А Альба это какая-то чудная. Она может пить силу, не прикасаясь к человеку. И вырубила Егора. Виктор ее оглушил и доставил ко мне. Проблема в том, что стоит ей очнуться, и все мы сразу становимся ее донорами. Как допросить ее, не могу придумать. Не получается ни опоить, ни уговорить. Всего-то, хмыкнул Даниил. и клим с надеждой возрился на него преподаватель шагнул в плитушку осторожно опустился на краешек дивана и сунул трость в руки клима виктор приблизился и шея его вытянулась а глаза расширились когда даниил левой рукой начал расстегивать ворот рубашки на теле альбы длинные пальцы преподавателя раздвинули белую ткань и взору мужчин пристал и синий черный камушек на груди альбы даниил поднял лицо климу и губы его изогнули с саркастичной усмешки морок так что старший следователь я выполнил свою задачу ты ведь для этого тыкал мне в лицо повесткой мог бы просто попросить амулет скривился следователь и метнул грозный взгляд на сконфуженного помощника лицо костромага потемнело, а по щекам скользнули желваки клим посмотрел на даниила это можно снять тот улыбнулся и плечи его на мгновение приподнялись. Запросто. И сорвал амулет с кожи. Тело Альбы дрогнуло и обмякло. «А теперь можете разговаривать», – произнес Даниил. Он незаметно положил камушек в карман и силой вырвал трость из рук озадаченного Клима. «Могу я в награду за помощь присутствовать при нем?» Он с трудом поднялся, и его трость застучала по полу, когда он выходил из камеры. Клим обернулся к Виктору, и его двойной подбородок затрясся. «Давай!» Рякнул он, стремительно покидая клетушку. Костромак прикоснулся к голове Альбы и одним прыжком оказался за дверью, звякнул о железо и проскрипел замок. Виктор развернулся к пленнице и с ненавистью посмотрел на ее лицо. Веки Альбы задрожали, а пальцы сжали старую обивку дивана. «Очнулась, тварь!» – выплюнул Костромак. Дыхание его стало тяжелым, а на висках выступили капельки пота. Альба резко села, и взгляд ее уперся в столичного красавчика. Через мгновение она наморщила лоб и перевела взгляд черно-красный глаз на следователя. — Что? Не получается? — едко спросил Виктор и рассмеялся. — Нет у тебя больше преимущества. Альба вздрогнула, и рука ее прижалась к груди, а взгляд метнулся на Даниила. Виктор ряхнул клин, и Костромак швырнул в камеру небольшой шарик. Над полом, где он упал, поднялся легкий туман, и глаза Альбы расширились, а рот раскрылся в безмолвном крике. По телу ее прошла судорога, и плечи ее опустились. Дым рассеялся без следа, и Клим шагнул к камере. — Ты знаешь вора по кличке Тень? — сурово спросил он. Альба кивнула Клим продолжил. — Вы охотились за перстнем Граньхауса. Кто вас нанял? Губы Альбы шевельнулись, и Даниил услышал ее глухой голос. «Я не знаю его имени. Невысокий, худой, жидкие волосы, непонятного цвета глаза». Клим разочарованно сжал челюсти, но глаза его упрямо сверкнули. «Ты видела его раньше?» Альба кивнула. «Он следил за мной, и я приняла его за сыскаря. Но после встречи с Тони он пропал». И потом я его увидела лишь через окно, когда тень показал мне нашего нанимателя. Даниил вздрогнул и шумно выдохнул. Колючий взгляд Клима скользнул по нему. «Ты что-то об этом знаешь?» – быстро спросил он. «Что-то знаю», – медленно проговорил Даниил. Клим махнул на альбу. «Она бесполезна». Он подхватил Даниила под увечную руку и нетерпеливо потащил за угол. «Пойдем-ка». «Хорошо». — бесстрастно ответил тот, поднимая трость. И следователь практически понес преподавателя на себе. Пыхтение клима наполнило приемную. Полоска света быстро приближалась, и они ворвались в кабинет. Следователь усадил Даниила на стул а сам присел на краешек стола. Тело его подалось вперед, а глаза сузились. «Но как я могу быть уверен, что ты скажешь мне правду?» — прорычал он. «От тебя невозможно добиться больше, чем ты хочешь сказать». «Я под действием зелья правды», — просто ответил тот, глядя прямо следователю в глаза. Меня опоил Мирон в магокоте. «Правда, что ли?» — хохотнул Клим. «На кой?» «Хотел узнать поисковое заклинание, чтобы отыскать грань хаоса». Брови Клима поползли вверх, а глаза расширились. «На самом деле под зельем? Почему же ты пришел ко мне в таком состоянии? Знал же, что у меня накопилось сотня вопросов». Или думал, что я буду джентльменом?» Он запрокинул голову и весело расхохотался. Даниил подождал, пока смех стихнет, и промолвил. «Потому и пришел. Ты никогда не веришь тому, что я говорю, и обвиняешь в каждом странном случае, который происходит в Максвеле. Может, сейчас до тебя что-то дойдет?» Челюсти следователя сжались, а глаза полыхнули. Его толстые пальцы легли на спинку второго стула, и он уселся напротив Даниила. глядя ему прямо в глаза. «Хорошо!» – прошипел он. «Поговорим по душам!» В этот момент в кабинет с ворвался Виктор. Запахло паленым. Даниил удивленно посмотрел на его дырявую одежду, а Клим воскликнул. «Ты дымишься!» Даниил перевел взгляд на волосы Костромага и невольно улыбнулся, разглядывая оригинальную прическу. Длинные волосы рассыпались по плечам, но на темном от пепла темечке Не было ни волоска. Виктор отчаянно хлопал себя по бокам, сбивая язычки пламени с одежды. — Да что случилось? — загрохотал Клим, и Костромак гадливо скривился. — Я увидел кошку, — okay -truz, -truz прошипел он, — и метнул стрелу, чтобы поджарить гадину. Но вдруг запылал сам. — протянул Даниил, — по делам тебе. Нечего срывать злость на животных. Некоторые из них могут быть не такими уж и беззащитными. «Брыдкий магокот!» — сплюнул Виктор, осторожно ощупывая лысину. «Именно так!» — улыбнулся Даниил. Ветер развевал волосы Тони, а пальцы ее сжимали холодный держак. Перед глазами была лишь тьма. Ощутимо пахло озоном. Лицо Тони стало влажным. Это ее слезы, или пошел дождь. Она крепче схватилась за метлу, сжимая древко бедрами. Его лицо... Синие глаза излучали холод, а губы были теплыми и мягкими. Она совершенно запуталась. Зачем он поцеловал ее? А если поцеловал, то почему оттолкнул? Белоснежные волосы придали Сергею неземной вид. Он стал выглядеть словно волшебник из сказки. Только Тоня так и не разобралась, добрый или злой. Он практически похитил ее из магакота Возможно, Аля взбесилась. И Тоня лишилась работы. Сердце ее болезненно заныло. О каких глупостях она думает? Подумаешь, работа. А если она лишится Сергея? Да, он ей не принадлежит. Но Тоня не переживет, если с ним что-то случится. Момент, когда она решила, что он разбился, был самым тяжелым в ее жизни. Стон вырвался помимо ее воли. Но как она могла наговорить Сергею столько гадостей? Он же был добр к ней а она тони проглотила слезы снова заструившиеся по щекам это все из-за нее сергей сказал что отец не увидит больше ни тони ни его самого он решился уйти из семьи неужели он отвернется от своей судьбы сергей достоин хорошей должности и высокой оплаты тони не позволит ему растоптать свою жизнь из- за нее если его отец охотится за кольцом Так пусть его получит. Тоня сжала челюсти и решительно развернула метлу. Ветер попытался ее сбросить, а уши заложило, но она упрямо вцепилась древко. Вспоминая свой полет вокруг новичкового дерева, она старалась повторить все так же. Но в дождь это оказалось гораздо сложнее. Держак выскальзывал из напряженных пальцев, а метла затряслась, словно животное от холода. Она с трудом сориентировалась, куда я лететь. и направила свою метлу, молясь всем ветрам, чтобы помогли ей не свалиться, хотя бы до того, как она не подлетит к загородному дому Сергея. Темная громадина уже виднелась впереди, и взгляд Тони заскользил по земле. Прожекторов не видно, и людей тоже. Она опустила древко, и метла послушно полетела вниз. Темнота сгущалась, и Тоня лишь в последний момент поняла, что это не просто тень, На нее надвигалось что-то большое и темное. Мокрый держак выскользнул из рук. Ноги Тони сметнулись выше головы, и она закувыркалась в воздухе, а руки и ноги ее пронзило болью так, словно она подвергалась нападению дюжины магакошек Брыдкое дерево! тони растопырила руки, пытаясь зацепиться за ветку, но лишь еще больше ободрала себе кожу, и тело ее плюхнулось в кусты. Она слабо пошевелилась. Кажется, кости целы. Ветки над головой ее затрещали. Спина Тони похолодела, и на нее с дерева что-то полетело. Ее метла? Тоня вскрикнула и закрыла лицо руками. И в этот же миг ощутила удар в живот такой силы, что согнулась пополам, а из горла вырвался хрип. «Что ты сказала?» Над ней возникла тень. Тоня замерла на миг, и от ужаса, не чувствуя боли, отпрыгнула в кусты. Метла ее, зацепившаяся за ветки кустарника, покачнулась и треснула Тоню по голове. Тоня взвыла и второй рукой схватилась за макушку. Пальцы ее нащупали шишку, а перед глазами маячила удивленная физиономия лёхи Чего скачешь, стрекоза? — хихитнул он. — Тень, — прошипела Тоня, — дюжина мага котов. Что ты здесь делаешь? И я рад тебя видеть. хмыкнул тот. Он присел рядом. «Очнулся я, значит, а вокруг никого. Иду себе под дождичком, а тут с неба девчонки сыпаться начали. Но я решил себе поймать хоть одну, да посимпатичнее. Да вот беда. Попалась ты!» Кровь отлила очок Тони. «Никого? И ты не видел тех с прожекторами?» «С чем?» — удивился лёха и сочувственно потыкал ее шишку. «Хорошо тебя метлой приложила. Кстати, о шишках». «У меня тоже есть. Вот, потрогай». Он схватил руку Тони и положил ее ладонь на свой лоб. «Твоя работа, между прочим. Скажи-ка мне, детка, ты и со всеми мужиками так? Или я особенный?» Тони выдернула руку и потянулась за метлой, хоть нахалка уже не раз подвела ее. Вцепившись в держак, Тони воспользовалась ей, словно тростью, и поднялась. «Отвечать не собираешься?» с интересом спросил лёха И глаза его сверкнули. «Эх!» Все мои надежды рухнули, а я, дурак, ожидал как минимум извинений, как максимум награды. Тоня повернулась к нему. Награду свою ты уже получил. Леха пощупал шишку на лбу. Но это как сказать, насмешливо проговорил он. Не думаю, что с этим я девчонкам буду больше нравиться. Тебя не заметили тень, сурово шагнула на него Тоня. А вот Сережу схватили, и я не знаю кто. Он сказал улетать. А я была слишком напугана. Эх, надо было остаться. А сейчас я хочу отдать это проклятое кольцо. лёха пожал плечами и протянул руку. — Так отдай мне, я передам. Тоня завела руку с кольцом за спину Сначала я хочу увидеть Сергея. — Зачем? — хитро сощурился лёха Хочешь показать, как ты его не слушаешься? — Умница, девочка. Я говорил, что этот Буратино не твой вариант. — Извиниться хочу. буркнула Тоня, и попрощаться. «Уже уезжаешь?» удивился Леха. Руки его оперлись о землю, и парень скачал на ноги. «Не понравилась столичная та жизнь? Так ты еще не все видела. Бросай свою Академию, и я тебе!» «Леша!» воскликнула Тоня, и Леха замер. Она посмотрела на него и тихо сказала. «Когда я сниму кольцо, я умру». «В смысле?» моргнул он. «Кто тебе это сказал?» — Тот тип, который заколдовал грань, — скривилась Тоня. При воспоминании с Искаре у нее похолодела спина. — И ты поверила ему? — пытливо уточнил лёха Губы Тони болезненно скривились. Она подняла руку и взгляд ее скользнул по кольцу. — Проверять что-то не хочется. — Понимаю, — тихо ответил лёха И лицо его стало непривычно серьезным. — Хорошо. Идем искать твоего стихийника, — деловито проговорил он. — Кто, говоришь, его увел... «Люди с прожекторами? Сколько их было? Они вышли из дома?» Тони замерла на месте, и взгляд ее стал растерянным. «Я не знаю. Я видела лишь пару лучей со стороны дома. Испугалась и улетела». «Девчонки!» — скривился лёха Рука его легла Тони на плечи, и он наклонился к ней так, что ее ухо коснулось его горячее дыхание. «Вон, видишь окошко, которое немного светлее других? В правой части здания». Тоня присмотрелась к дому и помотала головой. «Они все темные». «Не все», — хмыкнул он. И его рука протянулась к дому так, что между большим и указательным пальцем она видела лишь одно окно. Теперь тони сама заметила, что оно капельку светится, почти незаметно, отличаясь от остальных. «Вот это! Именно там мой заказчик организует вечеринку». «Почему именно вечеринку?» Задала Тоня давно интересующий ее вопрос. Леха выпрямился и с удовольствием потянулся, и его рука как бы случайно опустилась на ее талию. «Если тень говорит вечеринка, — доверительно сообщил он, — это значит опасное мероприятие. Будет весело». Тоня высвободилась и молча направилась к дому. Леха одним прыжком нагнал ее. «С ума сошла!» — прошипел он, оттаскивая ее под прикрытие дерева. Я же сказал, что там вечеринка. Надо действовать не в лоб, а хитростью. — Что ты предлагаешь? — хмуро спросила Тони. И Леха снова усмехнулся. — Ты вроде летать научилась. Во всяком случае деревья лихо сбиваешь. лёш Детка, не кричи, — поморщился он. — Не сексом занимаемся. Садись-ка на свою метлу и лети вон к тому балкончику. Тони проследила взглядом за его пальцем. и по спине у нее пробежался мороз, а во рту пересохло. «Но я же... не сумею!» едва вымолвила она. лёха приподнял брови, и Тоня вздохнула. «Разумеется, я попытаюсь, а ты...» лёха вдруг исчез. «Был и нет?» Тоня растерянно огляделась, но тени так и не заметила. Она пожала плечами и села на метлу. Сердце ее стучало, казалось, в ушах, а ноги подкашивались. Она понятия не имела. как сумеет приземлиться на балкон. Упрямо сжав челюсти, Тоня взвилась в воздух. Благо, дождик уже прекратился, и древко не выскальзывало из ее рук. Дом быстро приближался, и Тоня испуганно косилась на то самое окно, где проходила вечеринка. Ей показалось, оно сейчас распахнется, и оттуда появится... Кто появится, Тоня не успела придумать. Она ощутила сильный толчок снизу, и метла ее перевернулась. Тоня отчаянно закричала, пытаясь выйти из круговорота мира. Она не понимала, вверх она летит или вниз. Раздался звон стекла, и Тоня покатилась по полу. Влад нервно мерил шагами кабинет Клима. Он не мог заставить себя остановиться. В голове его крутились тысячи вопросов и предположений. Но ни одно не подтверждало того, что рассказал старший следователь. Первый помощник главы ощущал себя беспомощнее дворовой ведьмы. Он замер у окна, и его кулаки ударили по подоконнику. — Это невозможно! — рякнул он. — Все не так. — Я тоже не думаю, что вы пытались убить собственного сына, — мягко проговорил клин Но показания утверждают. — Знаю! — оборвал его Влад. — Но моя машина стояла совсем с другой стороны. Да вы и сами могли ее видеть, когда приехали в академию. «И это я вас вызвал, если не помните!» «Как неудобно, что в администрации все машины одинаковые!» Клим скривился, словно от зубной боли. «И интересно, почему человек, который видел мальчика, представился именно вашим водителем?» Влад махнул рукой в сторону окна. «Мой водитель здесь!» – заявил он. «Можете его допросить?» «Я сделаю лучше!» – усмехнулся Клим. «Денис скоро привезет Макдока Академию!» «И она опознает вашего водителя? Или не опознает?» «Не опознает», — рявкнул Влад. «Я уверен в своем человеке». «А он случайно не хамелеон?» — приподнял брови следователь. «Хамелеон», — встрепенулся Влад, и лицо его помрачнело. Клим кашлянул, и первый заместитель быстро добавил. «Нет, мой водитель не хамелеон. Он бизнес-маг и немного стихийник. Не костромаг, так что поставить ловушку он бы не смог». «Конечно, не смог», — усмехнулся Клим. Ее ставил сильный мастер, знакомый с древнейшей магией. Даниил, преподаватель этой науки, обследовал все ловушки и своими методами и выяснил, что все они поставлены костромагами. «Это простейшие оповещалки. Все, кроме той, которая едва не убила вашего сына». «Вот как», — озадачился Влад. Он посмотрел на Клима, и глаза его сузились. «А почему Даниил поделился своими наблюдениями с вами? Ведь эта информация ставит под подозрение его самого. Может, он намеревается увести следствие в сторону? Вы верите ему?» «Обычно нет», — фыркнул Клин. «Но в этот раз я уверен в правдивости его слов. Во время нашего разговора он находился под действием зелья правды». «Только поэтому», — иронично уточнил Влад, и губы его скривились в ядовитой усмешке. Не ожидал от старшего следователя такой наивности. Или вы не знаете способов его обойти?» Тот пожевал губы, и взгляд его стал колючим. У следователя вырвался вздох, и Клим нехотя добавил. «Он заинтересован в том, чтобы вашего сына нашли как можно быстрее, потому что предполагает, что рядом с ним и его дочь». «Дочь?» – сурово нахмурился Влад, и глаза его расширились. «Вы хотите сказать...» что та оборванка из Академии, дочь преподавателя древнейшей магии, как там ее? Антонина, кивнул Клин, стихийница с такими хорошими перспективами, что ее приняли сразу на третий курс. Поэтому я и уверен в правдивости преподавателя. Даниил сообщил, что ее посетил хамелеон и вызнал личные сведения, которые мог бы использовать против преподавателя древнейшей магии. Даниил считает, Тоню похитили, чтобы надавить на него и использовать его знания о древних заклинаниях. Влад покосился на него. «А мой сын тут при Клим развел руками. Даниил подозревает, что между ними любовная связь, и все это как-то связано с гранью хаоса. Глаза Влада потемнели, по бледным щекам скользнули желваки. «Да», – неохотно ответил он, – «я знаю». что Сергею понравилась эта девица. Но мне трудно поверить, что он в таком состоянии бросился ее спасать. И как он узнал о ее похищении? Если она похищена? А может, это как раз Сергея похитили? Или дети просто сбежали и знать не знают о грани? Знают, — тихо проговорил Даниил, и Влад невольно вздрогнул. Он посмотрел на темную фигуру преподавателя, который тяжело опирался на трость. Привалившись правым плечом к косяку полуоткрытой двери. Мрачный взгляд черных глаз Даниила, казалось, пронзал его насквозь. Первый помощник невольно сложил руки на груди и сглотнул. Когда он встречался с этим странным коллегой по работе, он почти не обращал на него внимания. Сейчас же его посетило понимание, что этот человек опасен так же, как и беспомощен. Даниил оторвал тяжелый взгляд от первого помощника. и мрачно покосился на Клима. «Я разговаривал с Альбой», — холодно произнес он, переставляя трость. Тело его покачнулось, и Даниил вывел здоровую ногу вперед, затем подтянул увечную. Пальцы следователя забарабанили по столу, пока преподаватель шел к стулу. Тот опустился на сиденье и устало вздохнул. На балдашник трости брякнулся о стол, когда Даниил прислонил ее к столу. Клим нетерпеливо смотрел, как он вытащил платок и оттер им свое лицо. «И...» — не выдержал следователь. Даниил поднял на него глаза. Как и предположил, именно эта Альба и привезла Тоню в столицу, спасла ее от нападения костромагов. «Ничего не хочешь объяснить, Клим? Например, те ловушки вокруг Академии?» Спина Влада выпрямилась, а глаза гневно сверкнули. Клим поспешно проговорил. Сергей пострадал от ловушки, которую ставили не костромаги. «Твои костромаги!» — удовлетворенно кивнул Даниил. «Я так и подумал. Так почему твои костромаги напали на провинциального недомага Клим?» Лицо старшего следователя побледнело, и подбородки его затряслись. «Возможно, Никанор передал грань Тони», — нехотя ответил он. «Что?» — взвился Даниил. Он скачил. И глаза его засияли такой яростью, что Клим невольно сделал шаг назад. Тело преподавателя покачнулось. Чтобы не упасть, он сцепился в спинку стула. Темные брови его сошлись на переносице. Он прошептал. Шах и мат. Знать бы только, кто с той стороны доски. Что это значит? Напряженным голосом уточнил Глад, не отрывая взгляд от Данила. Тот медленно опустился на стул. И веки его устало закрылись. Рука нащупала трость, на которую он облокотился подбородком. Не так давно студент принес мне интересное заклинание. Такое древнее, что я разбирался с ним несколько дней, — произнес он и усмехнулся, бросив саркастичный взгляд на Клима. И не разобрался бы, если бы не твоя выходка. Следователь приподнял брови, и Даниил кивнул. Тень! Ты его забавно проклял. Такого я еще не встречал. Клим сжал кулаки. Как это ты его освободил? Даниил, ты помешал следствию. Если бы мы схватили тень, тогда его наниматель уже был бы известен. Тот пожал плечами, и взгляд преподавателя стал холоден. Рисунок заклинания физически издирает границы, безучастно произнес он. Влад быстро подбежал к нему, и на лице его отразился страх. Вы же знаете, что это значит, воскликнул он, и лицо его окаменело. Так вот, почему грань похитили. Он схватил преподавателя за плечи и встряхнул. Кто этот студент? Даниил отбросил волосы, которые упали ему на лицо, и взгляд его царапнул первого помощника. Только не говорите, что не поняли, никнор гроза проревел Клим. Даниил повернулся к нему, и губы его искривила насмешливая улыбка. А вот если бы твои костромаги не спалили парня, его наниматель уже был бы известен. Ты помешал собственному следствию, Клим. Тот втянул голову в плечи, и его кошачьи усы стопорщились, а глаза сузились. Скрипнула дверь, и в проеме возник Денис. Клим бросил на подчиненного вопросительный взгляд, и тот покачал головой, молча прикрыв дверь. Следователь посмотрел на Влада, и на губах его заиграла улыбка. Но взгляд был мрачен. Макдок не опознала вашего водителя. Тот коротко кивнул и слегка поклонился. — Прошу прощения, мне придется покинуть вас, — торопливо проговорил он. — Если будут новости, я всегда на связи. Он практически выбежал из кабинета, и Клим перевел взгляд на Даниила. — Как думаешь? — тот покачал головой. — Но он кого-то подозревает, — проговорил он. «Денис — Денис! — крикнул Клим, и когда молодой полицейский заглянул в кабинет, кивнул. «Проследи за первым помощником!» Даниил поднял руку, и Клим вопросительно посмотрел на преподавателя. «У меня есть идея получше», — проговорил он. «Освободи Альбу». Настя прижалась спиной к холодной стене управления. Сердце ее отчаянно застучало, и каждый шорох заставлял ее вздрагивать. Голова уже кружилась и поташнивала. Из-за угла проявилась тень, и Настя едва не скрикнула от ужаса. Она прижала руку к рту и затаила дыхание. Тень приблизилась, и Настя с облегчением узнала девушку. — Карина! — громким шепотом позвала она. И стихийница торопливо приблизилась. — А где Ратмир? — Скоро будет, — тихо ответила та, прижимаясь к стене. И взгляд Карины опасливо заскользил по дороге. Доцарапнул темные окна соседнего дома. — Все готово! Настя коротко кивнула и огромные глаза ее наполнили слезами. Она сглотнула. и тяжело задышала. Карина порывисто сжала ее ладонь. «Все будет хорошо!» «Не будет!» — просипела Настя и печально добавила. «В любом случае не будет!» Раздался шум. По дороге медленно проехал автомобиль с выключенными фарами. Тоня осторожно пошевелилась, и тело ее отозвалось болью. Она невольно застонала и открыла глаза. И тут же испуганно сжала зубы. «Вдруг ее услышат?» Пальцами осторожно прикоснулась к лицу, вытерла горячий пот и с удивлением уставилась на темные ладони. Запахло железом, руки задрожали, кровь. Вот ведь! Над ней склонился Леха. Тоня вскрикнула и он зажал ей рот. Тебя просили прилететь на балкончик, как легкая бабочка, а не взламываться в дом, словно очумевший дракон. Тоня отодрала его руку от своего рта и пискнула. Прости. Леха ухмыльнулся. Не за что. Я же видел твое приземление в дерево и не питал больших иллюзий. Потому ты и указал на окно, которое будет дальше всего от нужного нам места. Ладно, довольно отдыхать. Пошли искать твоего суженого. Тоня задохнулась от возмущения. Она повертела перед его носом ладонями. Я же поранилась. лёха склонился, и его пальцы коснулись ее лба. Он фыркнул. Такие царапины тебя даже от занятий в академке не освободят. — А ну, поднимайся. Так, слушай, иди тихо, как мышка. А ты? — спросила Тоня и огляделась в пустой комнате. Она раздраженно топнула. — Я его уже ненавижу. Сергей молча буравил взглядом спину невысокого мужчины, а тот задумчиво изучал сложную схему, нарисованную на полу мелом. — Что это? — деревянным голосом спросил он. Но мужчина и не думал отвечать. Сергей поежился. Шея его затекла. а рук он уже не ощущал. Спеленали его профессионально. Прошло не так много времени, а невидимые путы причиняли все больше неудобств. Он покосился в противоположную сторону комнаты, где у стены застыли две неподвижные молчаливые фигуры. За все время Сергей ни разу не заметил, чтобы хоть один моргнул или шевельнулся. Казалось, это не люди, а куклы. Но сила их, которую ему пришлось испытать на себе, ужасала. В один момент его скрутили и легко, словно его тело ничего не весило, затащили в дом. Радовало лишь одно – то не успела улететь. Сергей снова посмотрел на человека у схемы. Тот постукивал себя указательным пальцем по губам, а взгляд его не отрывался от пола с той минуты, как Сергея внесли в комнату. Он словно не обратил внимания ни на пленника, ни на своих помощников, погрузившись в размышления. Так что вопрос оставался без ответа. Что же делает хамелеон Романа в их загородном доме? И почему его люди напали на Сергея? Все это было странно и очень подозрительно. Неужели отец говорился со вторым помощником главы Максвера? Неужели это не просто попытка завладеть артефактом, а запланированный переворот? По спине Сергея прокатилась ледяная волна, а в горле пересохла. Потому и помолвка была запланирована на выходные. Прием, на который приглашена вся элита столицы, служил лишь ширмой или ловушкой. Тоненько скрипнула дверь, и Сергей увидел Романа. Взгляд отца его невесты застыл, а рот приоткрылся. Всегда бесстрастное лицо второго помощника главы выражало почти удивление. Сергей? Он бросил быстрый взгляд на неподвижную фигуру хамелеона. Но тот оцепенело изучал рисунок. Роман прошел в комнату и застыл рядом с хамелеоном. Сергей заметил, как руки его нервно дрогнули, а от виска по шее скользнула капелька пота. «Уже скоро», — бесцветным голосом произнес он, — «все ли готово?». Хамелеон медленно опустился, и его рука, зажатым в пальцах мелом, провела над полом, оставляя еще одну линию. «На это может ответить лишь тот маг», — беззвучно ответил тот. Сергей не сводил настороженного взгляда с лица Романа. На его верхней губе блеснули бисеринки пота. «Мирон здесь», — тем же бесстрастным тоном проговорил он. «Он утверждает, что Даниилу не под силу найти грань. Девчонке же удалось улизнуть». «Не стоило беспокоиться», — вдруг отозвался хамелеон и похлопал Романа по плечу. «Она сама придет». Он покачнул головой в сторону Сергея, и у того перехватило дыхание. Тони, им нужна она. А он послужил ловушкой? И тогда, когда он разбился о странное заклинание, у запасных ворот стояла вовсе не машина отца. Он с ненавистью уставился на Романа и скрипнул зубами. Он не может допустить, чтобы Тоня попала ему в руки. Надо выбраться. Но как? Сергей попытался пошевелить затекшими руками. и застонал от бессилия. Лишь бы она послушалась его, лишь бы улетела как можно дальше.